Инок склонился над контейнером, извлек куб и увидел, что это кусок тяжелой древесины. Черный, как и беновое дерево, и такой плотный, что поверхность его казалась гладкой, будто камень. Инок усмехнулся про себя. Благодаря Уинслу он уже стал в некотором роде экспертом, понимает толк в дереве. Положив куб на пол, он повернулся к контейнеру.